Глава 7. Покровитель искусств «Слушай», — сказал Андрей, когда ему показалось, что Витя надоело валяться на крыше мазанки, — «айда в город! Хоть покажу тебе наш город, а то только и знаем, что толчемся здесь, то на плоту, то на крыше». «Айда!» — весело согласилась Витя. Город был красив. Он стоял на высоком, вдающемся далеко в море мысе и весь утопал в зелени. Ребята шли по кривым улочкам с одноэтажными домами. Тротуары были выложены потрескавшимися желтоватыми плитками ракушечника. Из-за заборов свешивались незрелые еще яблоки, абрикосы, груши. Вдоль тротуаров часто, почти переплетаясь кронами, стояли желтые акации. Дрожали тонко нарезанными нежными листочками с 10 монету величиной. Устрашающие огромные острые шипы торчали на ветках. Андрей шел и удивлялся. Получалось, что не он показывает город Вите, а она ему. Он слишком привык к своему родному городу и не замечал того, чем восхищалась Витя. Он будто впервые видел и эти тротуары, и дома, и деревья. Они вышли на центральную улицу. И здесь Андрей почувствовал себя хозяином. Он рассказывал о каждом интересном доме, показал театр, которым гордились его земляки. Он говорил, говорил, и вдруг понял, что Вите скучно. И он впервые остро почувствовал, что она ленинградка, и домами ее не удивишь. И Андрею вял, ему расхотелось говорить. Молча прошли они в городской парк. Парк был хорош, большой, с замысловатыми аллеями, редкостными деревьями. Но на дорожках стояли гипсовые физкультурницы с отбитыми носами и неизменными веслами в руках. Невольно ребятам вспомнилась сегодняшняя находка Олега, и гипсовые скульптуры показались ему родливыми, грубыми. Вдруг Витя подалась вперед. Невдалеке стоял ее знакомый железнодорожный попутчик, важный и лохматый. Он о чем-то быстро говорил мрачному дядьке с неприятным адутловатым лицом с заплывшими глазами щелочками. Витя хотела подойти, поздороваться, но Андрей неожиданно схватил ее за руку, чуть повыше локтя, и сильно сжал. «Вот он», — сказал Андрей. «Я знаю, мы с ним в одном купе ехали. Он меня за мальчишку принял, смешной такой дядька». «Кто?» – изумился Андрей. «Ну вон тот, лохматый, с трубкой в руке!» «Так и не о нем! Ты знаешь, с кем он разговаривает?» «Нет, с Геннадием Савельичем! Ну с тем, ну с Генкой, я ж тебе говорил, с которым наши отцы враждовали в детстве!» «С отцом же, ките!» – почему-то шепотом договорил Андрей. Собеседник покровителя искусств вдруг резко обернулся, будто услышал разговор или просто что-то почувствовал каким-то обо обостренным чутьем. Но реакция Андрюхи оказалась быстрее на доли секунды. Он резко дернул за руку Витю и оба спрятались за куст. «Ты чего?» – удивилась Витя. «Ты чего прячешься?» Лицо Андрюхи стало растерянным. «Сам не знаю», – пробормотал он. Витя отцарапала щеку. Сидеть на корточках было неудобно, да и вообще не любила она прятаться и подслушивать. Противное и унизительное занятие. Она стала подниматься, оттолкнула Андрюхину руку. И вдруг что-то остановило ее. Она даже не поняла сразу что, вновь вгляделась в беседующих мужчин и, наконец, сообразила. Лицо железнодорожного попутчика было другое, жесткое, властное, не похожее на то знакомое, похохатывающее, добродушное, которое она знала. И она вновь опустилась на корточки. Говорил Аркадий Витальевич, покровитель искусств. Это слишком ценная вещь, чтобы держать ее там долго, а значит в скорости ее увезут, возникнут трудности, возможно непреодолимые. А у меня именно сейчас есть покупатели, для которых деньги почти ничего не значат, когда они встречают такой уникум. «Ну да, не значат», ухмыльнулся Геннадий Савелич. «Они для всех значат. Главнее денег еще не придумали. Попробуй еще раз перебить меня жлоб». «Твоя доморощенная кулацкая философия мне неинтересна», – холодно отозвался свободный художник. «Тебе этого не понять слишком для тебя сложно», – Геннадий Савельевич хмыкнул, очень обидно хмыкнул. «Да-да, молодой человек, я делаю все это исключительно ради того, чтобы человечество познакомилось с красотой. Красоты так мало, и ее надо ценить». «И где вы только таким словечком научились?» пробормотал Геннадий Савелич. «Уж не там ли?» Витя не верила своим глазам и ушам. Перед ней вновь был ее знакомый художник, увлеченный, чуточку смешной человек. Ему очень понравились слова собеседника, и он картинно отставил ногу, взъерошил волосы. Добродушие так и засочилось изо всех пор его большого лица. «Ну, хватит валу хвоста крутить!» буркнул Геннадий Савелич. «Меня зачем позвали байки слушать?» Красота, Человечество! Будто мало я вас знаю!» Фу. Он смачно плюнул себе под ноги. «Деньги где?» И тут же свободный художник исчез, будто его и не было вовсе. На бывшего Генку насмешливо и твердо глядел совсем другой человек. Ему бы дубину в руки, да в темный переулок. Вместе с одухотворенностью исчезла и надетая на лицо маска. Даже голос изменился. «Какими способами прибудет товар, меня не интересует!» Сказал тот второй, без маски Вот задаток Покровитель искусства вынул пухлый, туго набитый деньгами бумажник Геннадий Савельевич втянул голову в плечи Резко как-то по-звериному оглянулся Но очевидно свободный художник имел в этих делах опыт И немалый Он усмехнулся, но тут же лицо его напряглось и сузились глаза А ну спокойно! Стоять! Жестко приказал он Как собаки, подумала Витя Как им только не стыдно одному говорить, другому слушать. Отойди на три шага, приказал Аркадий Витальевич. Мало ли что случится может. Человек, ты жадный, глупый. А по глупости с дуру возьмешь и захочешь разбогатеть на малое время, придется руку тебе ломать. Здоровенный мужик Геннадий Савелич как-то странно хлюпнул носом. Ладно, стой, где стоишь. Ну и свободный художник, прошептал Андрей. Они что? Все такие. «Да не говори ерунду! Вообще помолчи!» — огрызнулась Витя. Аркадий Витальевич отсчитал довольно много денег, взвесил их на ладони, поглядел на Федькиного отца, словно раздумывая, стоит давать или не стоит, и половину снова сунул в бумажник. Федькин отец взвыл. «Да чего вы? Чего же вы, Аркадий Витальевич? Уговор дороже денег!» Покровитель искусству усмехнулся. «Малоуважаемый Геннадий Савельевич». Только что на этом самом месте вы изволили утверждать, что ничего дороже денег не бывает. И вдруг такие слова. Уговор. Ты мне еще про совесть скажи». «Так я... так вы...» – заметался Федькин отец. «Вы же обещали!» «Правильно. Будет все сделано, получишь остальное. И не орет то и без них останешься». Он сделал вид, что собирается спрятать в бумажник остальное. Геннадий Савельевич испуганно метнулся к нему. «Ладно, ладно, не бойся. Получи!» Брезгливо, даже ему, видно, противно было глядеть на Федькиного отца, сунул руки в его трясущиеся руки. Витя взглянула на Андрея и без всяких слов поняла, что тому, как и ей, охота провалиться сквозь землю. Глядеть и то на такое было стыдно. «А теперь, голубчик, запомни! Шутить со мной не надо. Повредишь драгоценное здоровье, а оно у тебя одно. Ты же меня помнишь!» – пробормотал он. И уже громче продолжал. «Но я всю жизнь мечтал быть художником. Прекрасное занятие, знаешь ли. Впрочем, о чем ты можешь знать?» Геннадий Савельевич хмыкнул и тут же проглотил свой смешок под мимолетным взглядом собеседника. «С тобой что со столбом разговаривать? Короче, завтра, и чем раньше, тем лучше, чтобы все было на месте. Вы меня понимаете, Геннадий Савельевич?» деловито осведомился Аркадий Витальевич. «Да чё уж там, Генка я, как прежде», засмущался Федькин отец. Все будет, как договорились». «Для Генки ты уже староват. Сын вон уже какой вымахал. А насчет кое-чего другого не сомневаюсь. Не враг же вы себе, Геннадий Савельевич?» вежливо отозвался художник. Но было в его голосе, в этой нарочитой вежливости что-то такое, от чего у Вити мурашки по спине пробежали. Ей было страшно. Она вцепилась в ладонь Андрюхи и не выпускала до тех пор, пока те двое не свернули в боковую аллею. Ребята выбрались из кустов, сели на скамью, так, чтобы видеть спины художника и Федькиного отца, и долго молчали. «Что это они? Бедный Федька! Ну и папаша достался!» Витя передернула плечами. «Да уж, не позавидуешь!» – буркнул Андрей. «Тут что-то затевается. Надо сказать папе!» — решительно заявила Витя. — Ну и что ты ему скажешь? — Ну как что? Наверняка ведь они жулики и что-то затевают. — А что? Витя задумалась. Ей хотелось бежать, что-то делать, кого-то спасать, но все разбивалось о спокойную правоту Андрея. И она прекрасно понимала, это не было равнодушием. Наверняка он уже перебрал в своей ершистой голове все возможные и невозможные варианты. А впереди маячили Геннадий Савельевич, и свободный художник, он же покровитель искусств, добродушнейший Аркадий Витальевич, так смешно похожий на Синбернара. «Тут одно ясно», — сказал Андрей. «Этот Геннадий Савельевич должен что-то принести, так?» «Так», — Витя даже притопнул от нетерпения. Ее раздражало тугодумие приятеля. «Тут и ежу, все ясно, а он все раздумывает». «И, судя по разговору, это что-то спрятано у него не дома, а где-то в другом месте. Так?» «Да так, так, ты шевели языком быстрее!» «Ну, значит, одному надо идти за Геннадием Савельевичем, а другому...» Витя на терпение истощилась. «А второму за другим, а? Здорово! Ты гений, Андрюха! чтобы узнать, где он живет, правильно?» Она вложила в голос все ехидство, на которое была способна. «Верно!» — невозмутимо отозвался Андрей. «Иногда у тебя котелок варит!» — он гулко постучал по голове. «Этого Витя простить не могла!» Звук-то какой звук? Знаю, ты сейчас про пустоту скажешь, спокойно отозвался Андрей. Витя сверкнула глазами, хотела что-то ответить, но сдержалась. А тем временем те двое приближались к воротам парка. А там главная улица, народ, ищи-свищи, растворятся как сахар в воде. Ладно, один-ноль в твою пользу. Я пойду за Сенбернаром, а ты за Геннадием Савельевичем, заявилась она и метнулась вперед. Витя знала, что задержись она немножко, и Андрюха будет дотошно выспрашивать про Синбернара. Надо же, чтобы человек так не походил на своего собственного отца. Но в этот день новоиспеченным сыщикам не повезло. Правда, Витя узнала, где живет покровитель искусств. К ее удивлению, вовсе не в гостинице, а в опрятном одноэтажном домике. Этот домик едва можно было разглядеть сквозь густые листья яблонь, груш, абрикосов и прочей южной и полуюжной растительности. Ничего похожего на приключения, которыми битком были набиты, прочитанные ею детективы, не происходило. Спрятавшись за стволом одной из акаций, которые росли на улице вдоль тротуаров, она увидела, как ее объект наблюдения спокойно включил свет в своей комнате, перекусил и стал раздеваться. Тут Витя деликатно отвернулась, а когда вновь приступила к обязанностям сыщика, дом был темен и почти тих. Витя подошла поближе к изгороди из металлических прутьев и поняла, почему почти тих. Даже на улице был слышен знакомый по купе могучий храп покровителя искусств. Стало ясно, делать здесь больше нечего. Со вторым сыщиком, с Андрюхой, произошло почти то же самое, за исключением одного. В доме Геннадия Савельевича долго и привычно ругались, потом послышались две звонкие оплеухи и Федькин рёв. Не плач, а именно рёв, злой и непримиримый. Минут через пять. Весь красный, шмыгая носом, с хозяйственной сумкой в руке, прошел же ките. Губы его бесшумно и зло шевелились. Федор яростно, шепотом ругался. «В магазин пошел», — подумал Андрюха. «Ну надо же, бездельник, даже в таком пустяковом деле в магазин слетать и то без скандала не смог. Доигрался да до прюх. Но вообще-то папаша его тоже хорош, гусь, лупить человека из-за таких пустяков, даже если человек этот же тут поневоле вредным сделаешься». Отец никогда не бил Андрея, и в душе его шевельнулась жалость к Федьке. Как ты не относись к человеку, но вот когда его чуть ли не каждый день за дело и без дела лупцует собственный папаша, человека этого можно только пожалеть. Андрей прождал час, полтора, но Геннадий савелич не выходил, и сыщику надоело. Он взобрался на развесистый платан, росший перед домом, и осторожно заглянул в окошко третьего этажа, из которого недавно неслись Федькины вопли. Глазам его открылась грязнющая комната. Подметали ее, наверное, полгода назад, не меньше. Пол был усеян курками, а на столе рядом с чайником валялся дырявый носок. Все это так поразило Андрюху, привыкшего к корабельной чистоте у себя дома, что он не сразу разглядел раскладушку, а на ней – приспокойно спящего Геннадия Савельевича. Правда, после пяти минут, которые он потратил на изумленное разглядывание своего объекта, Андрей понял, что спит Геннадий Савельевич вовсе не спокойно. Тот вертелся. Натягивал на голову одеяло и даже вскрикивал во сне. Но мало ли кто как спит. А вообще Андрею стало ясно, что следить за ним нет никакого смысла. А если же ките застанет его за этим не больно-то благородным занятием, заглядыванием в чужие окна, позору не оберешься. Уж Федька постарается раззвонить на всю улицу. Обдирая ладони, живот и колени, Андрюха мигом соскользнул на землю, оглянулся тайком, не видел ли кто, и припустил домой. Так окончился первый сыщицкий опыт, Витюхи и Андрюхи. И зря, что так скоро. Ох, зря. Потому что на завтра... На следующий день, ранним утром, сквозь теплую полудрему, Витя слышала, как осторожно, опасаясь ее разбудить, одевался отец. Потом бесшумно, на цыпочках, еще зацепишь чего-нибудь в потемках, вышел из дома. А уж это зацепить, толкнуть, бабахнуть он умел... Мама иной раз сердилась, иной раз хохотала до икоты, уж больно смущенный и недоумевающий вид бывал у провинившегося отца. А бабушка поражалась. Как это у нее, такой маленькой, хрупкой и ловкой, сын этакий комод? Но «Ну, просто не человек, а слон в посудной лавке, только дай ему волю, говорила она. Раньше ведь как лозинка был, удивлялась бабушка. Суровая жизнь заставила меня стать из лозинки комодом, мрачно отвечал отец. Колот и голод окружали меня практически со всех сторон, закаляя ежечасно, а может и ежесекундно. Витя ловила лукавый взгляд, а отец незаметно подмигивал ей. «Ну вот, понес, понес, эта лозинка еще в хрупком детстве едва голову человеку не проломила железякой, а человек был в два раза его больше!» Ворчала бабушка, но в голосе ее Вити слышала гордость. «Пострадавший был плохой человек, это входило в программу закалки», — так же мрачно отвечал отец. Интересные были времена, со вздохом думала Витя. А бабушки? Бабушки больше никогда не будет. Витя не открывала глаз. Воспоминания кружили в полудреме, расплывчатые, нечеткие. На этот раз отец ничего не задел, все обошлось благополучно. Как он вышел из мазанки, Витя ск слышала сквозь сон. Было еще рано-рано, и Витя так не хотела просыпаться, так приятно сладостно было лежать в полусне, Это чудесное состояние длилось довольно долго. Наверное, археология – такая особая наука, столкнувшись с которой, человек поневоле начинает задумываться о временах неправдоподобно далеких и сравнивать их с мимолетными днями своей жизни. Витя нежилась в постели и представляла себе, как, наверное, здорово изменился этот город, город детства отца и Станислава Сергеевича. Все изменилось, только море было такое же. И обрыв цвета охры – И колючие акации с вечно дрожащими ярко-зелеными листочками. Да еще вечное небо. Да терпкий и будоражащий душу запах моря. Прокаленные солнцем лодки пахли горячей смолой. Море выброшенными на берег водорослями, ракушками. Комбинезон отца солнцем. Андрюха чем-то соленым, живым, приятным. Экспонаты экспедиции имели неуловимый тонкий запах древности. Думать обо всем этом было спокойно и радостно. Витя понимала, надо вставать. Но вместо того, чтобы проснуться окончательно, она неожиданно вновь уснула. Да так крепко, что громкий, испуганный, надрывный какой-то птичий крик почти над духом разбудил ее не сразу. Ей казалось, что крик этот и причитания, в которых слышались слезы, ей просто снятся. Но крик повторился вновь, и она окончательно проснулась.